«Все кончилось. Все всегда кончается, надо бы только потерпеть. Политики, как в науке, побеждает не тот, за кем истина, а тот, кто дольше живет. Где вы все теперь, потрясатели душ? Вожди, ораторы, полководцы и крикуны. А я, вот он я, высокий и стройный. Цинизма, цинизма больше. Очень хорошо помогает от печени. Надо же, как они на меня смотрят, собаки». «Все, я уже справился. Теперь главное – верный тон». «Кранит Сергеевич», – произнес он и мельком порадовался, что голос у него звучит вполне как обычно, голос распоряжений. «Я попрошу вас вот что. Вдове пенсию и спецфонда». «Он развелся», – сказал Кранит негромко, – «но правда остались дети». «Значит, пенсию детям». «Вам придется присутствовать на похоронах, вас все знают. Венок, речь и все такое, сами знаете». «Понял, буду». «Далее». «В газетах хорошую статью. Ушел от нас один из самых славных зачинателей движения «Честных». «Обязательно», — сказал Кранит. «Я напишу, господин президент», — вставил Эдик с удовольствием, которого уже не скрывал. «Хорошо, спасибо, Эдик». «Далее». «Что еще, я ничего не пропустил?» «Не беспокойтесь, господин президент», — сказал Кузьма Иванович. «Мы сами все сделаем, как надо, не подведем». «Облегчение испытываете?» Не надо было этого говорить, но сказал. «Хм, а что? Ну и испытываю. Баба с возу, кобыли легче. Слыхали такую народную мудрость?» Видно было, что Кузьма Иванович рассердился не на шутку. «Поспокойнее», — снова сказал себе он. «Нечего тебе с ними ссориться, их не переделаешь» и никого не переделаешь. Ничего нельзя изменить, и никого нельзя переделать. «Господин президент», — сказал Эдик примирительно, — «мы все вам соболезнуем, но мы же ведь и понимаем, что иначе было нельзя. Я знаю, вы на эту тему говорить не любите. На какую эту тему я говорить не люблю? Ну, прошу вас, господин президент, не надо. Эту проблему по-другому решить было просто невозможно, а этот путь, ей-богу, не самый плохой». Кранит правильно сказал, он должен был знать, на что идет. И на что же... на что он идет. Эдик оскорбленно поджал губы и замолчал. Самое смешное было, что он и в самом деле ведь хотел прийти, так сказать, на помощь, выразить соболезнования таким вот образом, поддержать, оправдать. «Бабы», — сказал он им, не желая больше сдерживаться. «Сколько же раз вам объяснять, за кого вы меня держите, ребятки мои, за монстра!» «Господин президент!» — вскричал сейчас же, всплошившись и весь побледнев Эдик. «Да ну вас к собакам всех! Мне это надоело, в конце концов! Неужели вы не понимаете, что это унизительно? Каждый раз вы смотрите на меня, как дети на злого волшебника, как уркагана на своего пахана!» И перестаньте называть меня президентом, гаркнул он. Что за манера такая в самом деле? Я никакой не президент пока еще. И никогда не стану, если команда у меня будет суеверной бабы с придурью. Как не стыдно! Верите дешевым байкам, слухам верите, и сами же эти слухи плодите. Думаете, так будет лучше? Не будет. Правда, как гвоздь из любого мешка торчит. Он замолчал. Это было бесполезно. Пора бы ему понять, что такие речи абсолютно бесполезны. Они верят так называемым фактам, а не ему. Они убеждены, что от него ничего не зависит, что он просто такой. И это хорошо. Это им нравится. Это удовлетворяет их и укрепляет в вере, потому что это на пользу дела. А все, что идет на пользу делу, хорошо. Таков наш мир. От пуповины разодран на две половины. На хорошо для дела и плохо для дела. На наше и не наше. На пользу и во вред. Середины нет и не надо. К чему усложнять вещи и без того достаточно сложное? Почему, собственно, меня это так бесит? Почему не принять ситуацию как данность? Ведь с некоторой точки зрения, причем весьма естественные, они совершенно правы. Кто я им такой в конце-то концов? Я не отличаюсь ни умом сколько-нибудь особенным, ни знаниями своими. В людях неважно разбираюсь, ошибаюсь часто. Прогнозист никудышный, интуиции никакой. Политическую ситуацию ощущаю хуже многих. Просто я первый в истории политик, который подбирает себе команду по принципу честности и бескорыстия, и который всегда... Честен с избирателями, даже во вред своему делу, потому что избирателю надо врать. Избиратель предпочитает, когда ему врут. Правда, холодна, неприветлива, отталкивающе безнадежно. Только ложь одна и согревает нас в этом ледяном мире. А я не лгу и этим своим таращеглазом лгать не велю. «Здравствуйте, я честный Стас». Я готов продать свою честность за ту единственную валюту мира, за которую можно ее купить, за ваше доверие. Честность в политике – это что-то вроде однополой любви, что-то ненастоящее и, во всяком случае, неестественное. Честный политик – это явный оксимарон. Если честный, то не политик. Если политик, то какая уж тут честность. А если даже все-таки честность, то уж не та. Другого свойства. Из других, наверное, молекул. Неподлинная. Впрочем, «честный вор» — вполне определенные понятие. «Честный вор», «честный битый фраер». «Другой мир» — тоже реальный, так что дело не в словах. В конце концов, честность — это всего лишь способность совершать благородные, то есть бессмысленные поступки. «Честный политик» в реальном мире просто невозможен. Его съедают обычно». И очень скоро, но меня охраняет мой рок. Всем известно, что каждый, кто встанет мне поперек пути, будет повержен. Мой путь – путь рока, и сам Фатум освобождает мне дорогу. Это общенародное знание идет из дремучих времен начала перестройки. Теперь уже не установишь, кто первый пустил слух и породил поверье. Может быть, и я сам. Вполне возможно. Время было горячее, а я и сам тогда в это верил или хотел верить, но ведь они и в самом деле умирают. Все они, посмевшие, или не знавшие, или знавшие, но не поверившие, или рискнувшие, все они повержены и лежат. Одни в могилах, другие в больницах. Списки уже давно составлены и друзьями, и врагами, и опубликованы давно и тридцать три раза уже обсуждены, просчитаны на вероятность, опровергнуты или подняты до уровня нового мифа. Все молчали, каждый думал свое, а может быть, все они думали одно и то же, но тут дверь распахнулась, и на пороге возник шелема, и по кривому лицу его сразу стало ясно, что дела пошли наперекосяк. «Вертушка-таки грохнулась», — сказал он сипло и сглотнул. «Похоже, их подстрелили ракетой, и связи нет».